Глава 68. -я. 4213 окурков. За восемь лет моих ужинов у кискинов я собрал и сохранил 4213 окурков фессон. Каждый из них, которому прикасались прекрасные, как роза, губы фессон, побывал у нее во рту, дотрагивался до ее языка, намокал от ее слюны и в большинстве случаев окрашивался в приятный красноватый цвет ее помады. Каждый из них особый, глубоко личный предмет, хранящий память о глубокой боли и о мгновениях счастья. На протяжении всех этих лет Фисун курил сигареты Самсон. Начав бывать у Кискинов, я бросил Мальборо и под влиянием Фисун тоже перешел на Самсон. Мальборо лайт в Стамбуле можно было купить у торговцев контрабандными товарами в закоулках или у лотошников. Помню, однажды вечером мы сравнивали Мальборо с Самсоном и решили, что эти сигареты похожи по вкусу, так как после них возникает ощущение сытости. Тевсун сказала, что Самсон вызывает сильный кашель, а я заметил, что американцы, видимо, стали класть в Мальборо никому неизвестные ядовитые вещества, и сигареты эти теперь вредны. Тарыгбе еще не было за столом, поэтому мы предложили друг другу попробовать сигареты из своих пачек. Так и получилось, что впоследствии все восемь лет я дымил Самсоном. Поддельные мальборо производили в Болгарии и привозили в Турцию контрабанды по морю на кораблях или на рыбачьих лодках. Как и настоящие американские, контрафактные сигареты сгорали до фильтра, а Самсун никогда до конца не догорал. Табак был влажным и грубым. Внутри иногда попадались Неперетертые твердые стебельки, толстые прожилки табачного листа и влажный табачный порошок. Поэтому Фисун, прежде чем закурить сигарету, крутил ее пальцами, чтобы сделать мягче. Я заимствовал у нее этот жест. И прежде чем закурить, как она крутил сигарету, часто не замечая того. Если Фисун одновременно со мной делала то же самое, мне очень нравилось пересекаться с ней взглядом. Первые годы она курила, демонстрируя своим видом неловкость от того, что ей нельзя курить при отце. Она держала сигарету, согнув пальцы, как бы скрывая ее в ладони, а пепел стряхивала не в пепельницу из катофьи, которой пользовались мы старых беем, а на маленькое блюдце кофейной чашки, якобы чтобы никто не видел. Ее отец, я и тетя Насибе выдыхали дым куда попало, не думая ни о чем, а Фисун повернув голову вправо, будто шепча какой-то секрет на ухо одноклассницы, быстро выпускала ярко-синий дым из легких куда-то подальше от стола. Я очень любил это ее движение, напоминавшее мне о наших уроках математики. Ее ложное смущение и взволнованный виноватый вид. И думал, что буду любить ее до конца дней своих. Все знаки мнимого уважения к отцу, не курить и не пить при нем, сидеть ровно не класть ногу на ногу, делались и стремления соответствовать традиционным правилам поведения в семье, и с годами постепенно исчезли. Таракбей, конечно, видел, что дочь курит, но не реагировал, как должен бы поступать строгий отец, а удовлетворялся проявлениями уважения со стороны Фисуна. Я был невероятно счастлив наблюдать за ней, следить за тонкостями и сложной игрой, который вряд ли понял бы сторонний наблюдатель. Милые, чарующие, притягательные жесты Фисун, напоминали мне, что я могу бывать у кискинов каждый вечер только потому, что мы все что-то изображаем. Я, например, что не влюблен, а просто дальний родственник, который пришел навестить семью. И только потому мог постоянно видеть Фисун. Когда меня не бывало, она докуривала сигареты почти до фильтра. Об этом я узнавал по окуркам, оставленным в пепельницах перед моим приходом. И сразу отличал, где ее сигарета. Это было видно не по марке, а потому, как она потушена, с какими чувствами. В моем присутствии Писун, совсем как Сибель и ее подруги, предпочитавшие изящные, тонкие, сверхлегкие американские сигареты, оставляла недокуренную половину. Иногда она тушила сигарету о пепельницу нервным жестом, а иногда нетерпеливо, много раз едва сдерживая гнев. И от этого я всегда нервничал сам. Иногда она гасила сигарету, постукивая край пепельницы. Порой, когда никто не смотрел, с большой силой и медленно будто давила голову змеи. И тогда я думал, что она вымещает на сигарете накопившуюся злобу на жизнь». Бывало, она гасила сигарету задумчиво, глядя в телевизор, либо слушая беседу, совершенно не обращая внимания на сморщенный окурок. Нередко торопливыми жестами, чтобы высвободить руку, когда надо было взять ложку или большой кувшин. Когда она была в хорошем настроении, тушила сигарету одним движением, легко прижимая ее к пепельнице концом указательного пальца, словно убивала какое-то насекомое когда она делала что-нибудь на кухне, подобно тете Насибе, тушила сигарету в раковине, а потом бросала в мусор. Столь различные методы придавали каждому окурку, прошедшему через ее руки, неповторимую форму. Особый дух. Я извлекал их из кармана в доме милосердия, внимательно разглядывал, и каждый из них казался мне особенным. Бывало, они представлялись мне крохотными человечками с черными лицами, которых долго кто-то мучил, у которых раздавлена голова, шея и выступил горб. Иногда странными и пугающими вопросительными знаками. Иногда ее окорки походили на трубы городских пассажирских пароходов, а иногда на морских червяков. Иногда оборачивались восклицательными знаками, которые предупреждают меня о чем-то, знаками какой-то будущей опасности, дурно пахнущим мусором, иногда предметами, которые выражают душу фисун, и даже частью ее души. И легонько пробуя на вкус помаду, оставшуюся на фильтре, я снова и снова думал о ней. Для посетителя моего музея жизни я подписал под каждым из 4213 окурков, когда и при каких обстоятельствах он был выкурен и мною взят у кискинов. Не стоит думать, будто я заполнил витрины бесполезным мусором. Ведь форма каждого окурка — сильное чувство фюсун, вырвавшийся наружу, когда она тушила сигарету. Например, 17 мая 1981 года, в тот день в кинотеатре Пэри, начались съемки разбитых жизней, я взял из пепельницы Фисун три резко смятые пополам сигареты. Своим видом они напоминают мне не только о тех ужасных месяцах, но и о поведении молчаливой Фисун, которой о съемках старалась не говорить вообще и делала вид, будто ничего не происходит. Одной сигарет она потушила, когда по телевизору шел фильм «Ложное счастье». Известный Крэм Гючлю, хорошо знакомый нам по копирке, сыгравший некогда пророка Ибрагима, исполнял главную мужскую роль. Его бедную возлюбленную играла Нуртен. И когда я крем обратился к ней со словами «Самая большая ошибка в жизни — просить больше, чем имеешь, Нуртен!» Фесун потушил сигарету. А следующая примяла ровно через двенадцать минут после первой. Помню, что на нескольких довольно аккуратных окурках остались пятна от вишневого мороженого, которое как-то летним вечером ела Фесун. Мороженщик Камили Фенди Гремевший своей трехколесной тележкой по улицам Топхане и Чукурджумы кричал «Мороженое! Кому мороженое?», позванивая колокольчиком в руке. А зимой на той же тележке продавал халву. Однажды фюсун сказала, что Камиле Фенди ремонтировал свою тележку у мастера Бешира, которым она в детстве носила свой велосипед. Глядя на пару других окорков и подписи под ними... Я вспоминаю, как жаркими летними вечерами мы ели вкуснейшие баклажаны со сметаной, а потом долго смотрели с Фессун из раскрытого окна. В такие моменты она брала в руку маленькую пепельницу и часто стряхивала в нее пепел, а я представлял ее знатной дамой на великосветском приеме. Может, Фессун сама изображала такую даму? когда стояла со мной окна. Она вполне могла бы стряхивать пепел в окно, тушить сигарету о карнице и бросать на улицу, как делал я и все турецкие мужчины, или отбросить непотушенную сигарету щелчком вниз и смотреть за ее падением в темноте. Но нет. Фессон во всем была другой, особой. А своим изяществом и хорошими манерами Служила мне примером. Если бы кто-то смотрел на нас издалека, он бы решил, что мы ведем себя словно в западной стране, где нет традиции закрывать перед мужчинами лицо и избегать общения с ними. Как на какой-нибудь вечеринке, отошли в уголок, чтобы познакомиться поближе, и любезно беседуем. Не глядя в глаза друг к другу, мы, посмеиваясь, обсуждали только что увиденный фильм «Летнюю жару», детей, игравших на улице в прятки. Тем временем со стороны Босфора поднимался легкий ветерок, который в дурманящем запахе водорослей и жимлости доносил до меня аромат волос и кожи Фисун и приятный дым ее сигареты. Иногда мы встречались взглядами именно в то мгновение, когда Фисун тушила сигарету. Если шел грустный фильм про любовь, или на нас действовала печальная музыка, или же поражали ужасающие кадры из документального фильма о Второй мировой войне, Фюсун тушила сигарету машинально. Но стоило нашим взглядам случайно встретиться, будто электрический разряд проходил между нами. Мы вспоминали вдруг, зачем я сижу за этим столом. Потому ее сигарета, затушенная под воздействием душевного смятения, приобретала очень странную форму. Затем раздавался гудок какого-нибудь большого корабля, доносившийся издалека, из глубины. И я представлял, каким выглядит мой мир и моя жизнь глазами пассажиров того корабля. Впоследствии, рассматривая каждый из ее окурков, принесенный в Дом Милосердия по одному или по нескольку штук, я прокручивал в голове картины прошлого. Именно эти замершие в миг сигареты помогли мне осознать, что каждая из собранных мной вещей соответствует мгновениям настоящего, о которых писал Аристотель. Теперь наше свисун прошлое, наши посиделки, я мог вспоминать, не касаясь вещей, собранных в доме Милосердия. Теперь мне достаточно было взглянуть на них. Отдельные мгновения, которые я соединил вещами: фарфоровой солонкой, сантиметром в коробочке в виде собачки, устрашающим консервным ножом, пустой бутылкой из под подсолнечного масла батанай которая всегда имелась на кухне Кискинов с годами слились в моем сознании в непрерывное время. И всякий раз, когда я смотрел на скопившиеся предметы, как на окурки, я вспоминал все, что пережил за обеденным столом в доме фисон